18. Дорога заняла всю ночь, но к утру колонна тягачей, перевозивших роботов, осталась н перед поселением клана Жнецкого. Сам д о н а л ь Жнецкий, как и остальные 11 предводителей кланов, был арестован и сейчас находился в тюрьме. Предупрежденные разведчиками жители стали выбираться из домов. Многие держали в руках оружие, н а против роботов оно было бесполезно по определению. Роботы в ы с т р е и л и с ь перед поселением, ожидая приказа. Полковник Тренсон по такому случаю присутствовал лично. — Начинайте, майор. Смотрите этот городок с лица земли. — Нет, мы не станем этого делать, — твердо ответил Георг. — Что? — Что слышали, полковник? — То, что вы приказываете сделать дикое вороство. Такие методы борьбы недостойны конфедерации. — Что ты себе позволяешь, щенок? Что ты о себе возомнил? Это сепаратисты. Они хотели вас всех убить. — Я помню. Но я также считаю, что мы должны быть выше в о р о с к и х действий своих соперников. е с л и вас укусит собака, вы же не у с т а н е т е на четвереньки и не станете кусать ее в ответ. А именно это вы и хотите сделать. Ты придурок и предатель. Ты понимаешь, что тебе крышка, сопляк, крышка? Может, придурок, но не предатель. Это вы предали идеалы Федерации. О каких идеалах ты говоришь? Что ты несешь? Ладно, полковник, уходите. Мы разговариваем на разных языках и не понимаем друг друга. Я уйду. Но в следующий раз мы будем разговаривать на языке, который мы понимаем оба, на языке оружия. Полковник отдал приказ, и солдаты стали спешно отходить. «Метеор», — вызвал Георг, п и л о т а и с т р е б и т е л я «как у тебя дела?» «Нормально, командир. Взлетел без проблем. В случае чего могу кого-нибудь приласкать. На подвесках полно ракет. Может разбомбить какую-нибудь верную конфедератам военную базу?» «В этом пока нет необходимости. Жаль». «Сафон, бери контроль над Титаном, а я у й д у лично поговорить с местными, а то они, похоже, вообще ничего не понимают». «И не мудрено», — усмехнулся бывший пират. Волка вылез из робота и, чуть разведя руки, показывая, что оружия у него нет, направился к собравшейся многотысячной толпе. Когда он подошел п л о т н у ю к нему навстречу ушла женщина неопределённого возраста в траурном одеянии. «Что тебе нужно, чужак?» — спросила она. «Я майор». «Мы знаем, кто ты». т г о в о р и ь своей разбойничьей шайки на службе Конфи? и Уже не на службе. С того момента, как мне приказали сравнять ваш город с землей. Эта информация вызвала в народе удивление, даже женщина немного опешила. Ты разорвал контракт с Конфи? Да. Почему? Не так давно город, в котором я жил, уничтожили пираты. Это было для нас большим горем. Я пришел служить Конфедерации, чтобы люди больше не терпели г о р я пошел защищать людей, оберегать их покой и дома от посягательства преступников. Но, как в ы я с н и л о с ь Конфедерация сама пользуется преступными методами, и как только я об этом узнал, нам стало не по пути». и х м Над головами пронесся самолет. Жители невольно присели и проводили истребитель взглядами. «Не беспокойтесь, это наш». «Мы знаем. Остальные мы все уничтожили», — улыбнулась женщина. а И только эта улыбка показала, что она достаточно молода, а внешность ее портила печать горя. «Видимо, кто-то в семье недавно погиб, и з д а е т с я мне это дело наших рук, если не моих личных», — печально подумал Волков. «Что ж, честный наемник, идем со мной, и мы все обсудим». «Я иду на переговоры, оставайтесь на месте», — связался Георг со своими людьми. «Ясно», — за всех ответил Сафон. «И пусть Петер сядет, не жжет зря горючее. Посадим». Идти не пришлось, потому как подогнали машину, и уже на ней Георга отвезли в центр поселения, к одному из самых роскошных особняков. Женщина п р и в е л а его, со вкусом, но довольно скромно обставленный кабинет, и указала на стол. «Присаживайтесь. Думаю, будет правильнее поговорить сразу со всеми представителями остальных домов. Георг пожал плечами. Как п о считаете нужным?» Женщина стала вызывать своих, так сказать, коллег, и через пятнадцать минут ей это удалось. п о с л чего она поставила перед Георгом монитор с дюжиной окошек, в каждом из которых виднелось чье-то лицо. После чего она объяснила всем сложившуюся ситуацию. «И что вы теперь собираетесь делать, наемник?» – спросил мужчина. Его окошко в мониторе тут же выделилось зеленым цветом. «Я собираюсь дождаться корабля из моего мира и убраться с этой планеты домой. И как быстро придет этот корабль? Месяца через два, максимум три. Боюсь, у вас это не получится». «Почему?» — Мы мешать не будем, но вот конхи вас просто так не выпустят. Они прибудут сюда значительно быстрее и заблокируют вас, после чего уничтожат, если не сдадитесь. — Прорвемся. — Возможно, прорветесь, а может и нет. У вас какое-то предложение, стал понимать Волков, куда клонит этот мужик. — Да. Вы поможете нам вернуть подло отобранную к о н ф и власть, и тогда вы сможете уйти без ненужных смертельно опасных проблем. Георг скривился как от кислого. Все хотят дорваться до власти. «Я не собираюсь вмешиваться, вы уже вмешались, наемник. Вы сказали «а», и теперь вам предстоит добраться до конца алфавита. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. А поподробнее можно?» «Конечно. Сейчас мы с вашей помощью захватываем власть. И буквально через месяц проводим всеобщие выборы и одновременно референдум по отделению от конфедерации. Выборы на штыках?» «Уверяю вас, это будут свободные выборы. Вы тут недавно и не знаете истинных настроений населения». так что нам даже не придется заниматься какими-то махинациями с голосами, чего вы, как я вижу, опасаетесь. Допустим, что будет потом, что помешает Конфи нас блокировать насилионе после выборов и референдума? Международное общественное мнение. Ведь мы станем суверенным миром и боевым кораблям иных государств в нашем пространстве не место. Конфи просто придется отсюда уйти, чтобы не поиметь больших политико-дипломатических проблем с остальными мирами. они возникнут, хоть до оказания нам прямой военной помощи, если Конфи не прислушается к этому глазу. — Ясно. Вот ведь уляпался, — подумал Георг, тяжело вздыхая. Но, видимо, из такой ситуации чистеньким, в принципе, выйти невозможно. — Каково ваше решение, наемник? — Я согласен. — И хватит называть меня наемников. Если не можете по имени, то хотя бы по званию. — Хорошо, майор Волков, выступаем завтра. — А вы не торопитесь? — Нет. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Это в ваших же интересах». Волков кивнул. Конференция окончилась, экран погас. Георг ответил на пристальный взгляд женщины. Он не смог его расшифровать однозначно. Слишком много чувств в нем отражалось, от ненависти до удивления. «Кто у вас погиб, спросил он зачем-то?» «Муж». Он был водителем «Циклопа». Георг только кивнул. Что-то сказать, выразить сочувствие? Нет уж, лучше промолчать. Тем более добрыми друзьями им по определению не стать. Тут бы у д а р и спину не получить после того, как все закончится. Мне нужно к моим людям. Вас отвезут.